Тарелки с ложкой с собой нет, тапочек. Марине накануне того самого дня исполнилось 38 лет. К нам в перинатальный центр она пришла, чтобы сопроводить племянницу на скрининг. Девочке было всего 16 лет. Вот родная тетя пошла в качестве группы поддержки. Случайно, можно сказать. Племянница заполнила все документы, подписала необходимые согласия для проведения исследования, взяла талончик и заняла очередь. Марина пошла вместе с ней. В момент, когда подходит очередь беременной идти на УЗИ, Марина встает и как-то странно хватается за живот и оседает обратно на лавочку. Рост у женщины был больше 170 сантиметров, вес около 90, не худенькая, как вы понимаете. Медсестра кабинета ОСД это видит и зовет кого-нибудь с каталкой. Но найти лежачую каталку в амбулаторном отделении не так просто. Посадили на сидячую, довезли до кабинета врача-акушера-гинеколога. Акушер-гинеколог смотрит сначала на кушетке. Живот очень болезненный, причем в разных отделах, но преимущественно в нижних. Потом осмотр на кресле. Живот также болезненный, еще и шейка матки реагирует на потягивание. Это определенный диагностический момент при острых гинекологических заболеваниях. Живот довольно большой, и что-то там пальпируется, округлое, довольно крупное. Последняя менструация пару недель назад, в срок. Беременность женщина исключает. Матка не увеличена. Гинекологических заболеваний тоже не было. Так в молодости только шейку прижигала после первых родов, а потом еще раз родила через 5 лет. Года 3-4 у гинеколога не было а может и больше. Младшей дочери уже почти 8. Самый простой, быстрый и доступный метод диагностики в таких ситуациях – УЗИ. Из стационарного отделения привезли хорошую каталку. Подъезжаем к кабинету УЗИ. Оттуда уже выпорхнула племянница Марины. Счастливая, довольная, плод здоров, с большой долей вероятности будет мальчик. Правда, судя по виду, Марине было это не очень интересно слушать. Как-то плоховато ей стало. Завозим в кабинет УЗИ. Врач смотрит прямо на каталке. «Здесь киста. Из какого яичника растет, понять не могу. Очень большая. Очень. Напишу 20 на 30 сантиметров. Но это не очень точно. Скорее всего, больше». Однако такое измерение уже не в силах нашего датчика. За маткой примерно 100 миллилитров жидкости. Разрыв? Да, похоже на то. Заведующее отделением, которое присутствовало при осмотре и проведении УЗИ, говорит. «Марина, у вас в животе очень большая киста. Ее объемы мы можем только предполагать, потому что датчик УЗИ аппарата не может захватить края» и эта киста у вас разорвалась. Поэтому сейчас мы госпитализируем вас в отделении, и в ближайшее время вам будет проведена экстренная операция. Какая операция? Куда ложиться? Я не хочу, я не готова ни на какую операцию. Мы на дачу вечером собрались, да и у меня даже тарелки с ложкой с собой нет, тапочек. Уверяю вас, что ни ложка, ни тапочки вам в операционной не потребуются. Их вам потом привезут, родные. «Да как же так? Я же с племянницей всего-навсего на УЗИ пришла». «С племянницей вашей все нормально. Впрочем, как и с ее УЗИ. А вот у вас проблемы. Куда вы?» Марина попыталась сесть на каталке. Но боль не дала ей это сделать. Чуть согнулась и снова легла. Буквально до слез. «У нас не очень много времени, а про объем операции мы пока даже загадывать не можем. Вы согласны на вмешательство?» «Да режьте уже!» Оперировали Марину в отделении гинекологии. Киста была размером 30 на 35 сантиметров. Достаточно плотная капсула все еще удерживала большой объем жидкости внутри. Но в одном месте все же произошел надрыв. Увы, правый яичник, откуда росло это новообразование, сохранить было невозможно. От яичника практически ничего не осталось. Гистология позже дала заключение о доброкачественной природе кисты. Сходить к гинекологу один раз в год – 1200 рублей, даже если работаете до поздней ночи. Ваше здоровье бесценно.